Глава десятая. Люди забираются в скорые поезда, но они сами не понимают, чего они ищут. Поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, а то в другую. И все напрасно. Глаза слепы. Искать надо сердцем. Антуан де Сент-Экзюпери Юля. Она сидела в своем маленьком сером кабинете и наблюдала за Пашкой, который с интересом смотрел мультфильм на ноутбуке. Не верилась, что завеса тайны открыта, и Владимир узнал о сыне. «Столько лет скрывать ребенка и за каких-то пару минут рассказать правду». В голове Юля прокручивала все варианты событий, которые теперь могут произойти из-за того, что вся правда раскрыта. Самым страшным было то, что Вова мог забрать мальчика, нанести еще один удар, который полностью разобьет ее. Она боялась, что он начнет мстить ей за ложь, за укрывательство сына и лишит смысла жизни. В тот момент, когда Владимир был в ее кабинете и смотрел на Пашку, ей даже на секунду показалось, что он был рад сыну, и в его глазах играла тоска. Но это только всего лишь ее фантазия. Больная, короткая, несбывшаяся фантазия. Весь день она ждала, что Вова опять придет и поставит ей условия насчет общения с сыном но он не пришел. Как оказалось, сразу после того, как вышел из кабинета Юлии, он уехал из офиса. Прошло два дня, но Вова так и не объявился не только в жизни Юлии и сына. На работе его тоже не было. Все встречи, которые были назначены, он отменил и пропал. От того, что его нет, было легче. Юлия понимала, что помимо работы ей теперь придется видеться с Владимиром, как с отцом ее ребенка. И это приводило в ужас. Но в данный момент пугало затишье. Где он? Почему не звонит, не приходит и не ставит условий? Или, может, он все-таки понял, что ему сын не нужен? Тогда зачем был весь этот цирк в ее кабинете? пугала неизвестность, которая ставила все под сомнение. Завтра уже суббота, выходной, и день рождения Пашки. Ему исполняется шесть лет, и завтра она весь день посвятит сыну. Первый раз за столько времени бросит тяготящую работу, отключит телефоны, выкинет из головы все заботы, и посвятит этот день самому любимому мужчине на этой планете. Она приготовила ему подарок, которому сама была не очень рада. Но Пашка придет в восторг. Уже прошло шесть лет с момента появления сына. Это время пролетело незаметно, словно одна секунда, и оно было самым лучшим за всю ее жизнь. Даже все трудности, через которые она прошла, ничто по сравнению с тем счастьем, которое принёс ребёнок. Сегодня Юля ушла с работы пораньше, чтобы забрать торт, который заказала на день рождения сына. Да, они завтра отпразднуют вдвоём, как и всегда. А потом пойдут в кино и кататься на аттракционах. Вот так вот из года в год. Только она и сын. Даже страшно подумать, что кто-то сможет нарушить этот обычай. Она сидела у кровати сына и укладывала его спать, гладя по кудрявой головке. — Мамуль, а мне завтра исполнится шесть лет? — спросил Пашка, лёжа в кроватке и смотря на звёздный потолок. — Да, котёнок. — А это много? — «Очень!» — улыбнулась она, продолжая гладить. «Это значит, я стану большим?» «Да, таким, как дядя Вова», — задумчиво произнёс сын. «Да, сынок, таким, как дядя Вова». Все дни после встречи и знакомства с Владимиром Пашка постоянно о нём спрашивал. «Видимо, мужчина за столь короткое время общения...» произвёл впечатление на мальчика. Пашка даже как-то во время такой же беседы, как сейчас, признался, что хотел бы такого папу. И что-то мне подсказывало, что он скоро узнает, что у него есть папа. И не как дядя Вова, а сам дядя Вова. «Мам!» «Да, сынок!» «А мне нравится, Владимир Андреевич!» «Паша!» «Помню, я помню!» Ры. «Молодец, котёнок! А теперь спокойной ночи!» Я поцеловала сына в лоб и ушла на кухню. Признаться честно, не только Пашка думал о своём новом знакомом. Володя не выходил у меня из головы. Я вспоминала нашу с ним семейную жизнь, его прикосновения, запах поцелуи. Всё это пробуждало что-то тёплое внутри. За все семь лет у меня не было мужчины. Вова был моим первым. Так он им и остаётся до сих пор. Не то чтобы не хотела отношений с мужчинами. Просто я любка. Бывшего мужа безумно любила. А это чувство просто так не проходит. Даже через много лет. Мои мысли перебила трель телефона. На дисплее высветился незнакомый номер. Я нерешительно ответила на звонок. «Слушаю». «Привет». От этого голоса у меня пошли мурашки по телу. «Здравствуй». Было очень неожиданно его слышать и в то же время приятно. Сердце забилось быстрее, дыхание участилось. «Почему я так на него реагирую?» «Может, это все стресс» или страх услышать что-то, что снова изменит мою жизнь. «Я не поздно звоню? Ещё не спишь?» Сегодня мужчина удивлял своей вежливостью. Последние встречи с ним были наполнены ненавистью и угрозами. Но не сегодня. «Нет, вот только Пашку уложила». «Как он?» «Хорошо. А тебе постоянно спрашивает». После моих слов на том конце трубки повисла тишина. Ну вот, и зачем я ему это сказала? Просто захотела, чтобы он знал. Но ну, навряд ли ему это нужно. Но, несмотря на все, мне показалось, что Вова улыбается. Или мне просто так хочется думать. И я о нем думаю. И о тебе тоже, Юль. Ну вот, опять началось. Эти его слова загнали меня в угол и поставили в неловкое положение. Что я на них должна ответить? Что тоже думаю о нем почти каждый день? Но мы расстались не друзьями, а врагами. И если бы не сын, который открыл завесу тайны, все бы осталось в том же русле. «Вов, ты зачем звонишь?» Я хотел тебе сказать, что через неделю вас с Пашкой ждут в Германии на операцию. Там же будете проходить реабилитацию. Все уже оплачено. Что? Ты не шутишь? Я не могла поверить своим ушам. Нет, Юль, не шучу. Надеюсь, у вас есть загранпаспорта? Да. Хорошо. Через пару дней мои люди сделают вам визу. Вуф. Да. «Спасибо тебе». «Не стоит. Он и мой сын тоже». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Ещё раз спасибо». Только после того, как Вова отключил звонок, и я положила телефон на стол, очнулась. «Что это было? Владимир помог нам с операцией и всё оплатил?» Из моих глаз полились слёзы счастья. Я так была ему благодарна, не передать словами. Он сам не знает, сколько сейчас сделал для меня и Пашки. Не могу поверить своим ушам. Через неделю мы полетим на операцию, и мой сын будет здоров. Какое же это счастье для матери, знать, что ее ребенку ничего не угрожает. Вове хватило двух дней чтобы договориться и оплатить операцию, на которую люди стоят в очереди по несколько лет. От этой счастливой новости я проревела почти всю ночь и только к утру смогла уснуть. Мой сон прервали теплые прикосновения к щекам. И я медленно открыла глаза и увидела перед собой счастливого сына. От улыбки он светился, как солнышко. «Дублое утла, мамочка!» «Привет, родной!» Пашка залез под одеяло и прижался ко мне, как котенок. «С днем рождения, мой птенчик!» «Спасибо! Я уже стал большим?» «Да, прямо как железный человек! Большой, сильный и красивый!» «С долова. А мы будем завтлакать?» «Будем!» «Иди, чисти зубки и приходи на кухню!» «Холосо!» Сын быстро выпрыгнул из-под одеяла и помчался в ванную. А я тем временем заправила свою кровать, переоделась в домашнюю одежду и отправилась варить кашу. Но как только зашла на кухню, раздался звонок в дверь, который выбил меня из колеи. Мы никого не ждали. «Но, может быть, это баба Маша?» Пришла поздравить Пашку. Я, несмотря в глазок, открыла дверь и обезумела. Передо мной стоял огромный плюшевый медведь, у которого к лапе привязано несколько воздушных шаров с поздравлением. Медведь был почти с меня ростом. Я застыла в дверях, не двигаясь. «Юль, можно войти?» Из-за головы медведя показалась голова Володи. Ага. Я отодвинулась в сторону. Он еле протиснулся в проем двери и вошел вовнутрь. За ним зашел еще один мужчина, который около стены поставил большую коробку и пакеты с продуктами. Это был его водитель. — Владимир Андреевич, я могу идти? — Да. Как будешь нужен, я позвоню. «Хорошо». Мужчина перевёл взгляд на меня. «С днём рождения, сына!» Сказал он мне. Улыбнулся и вышел из квартиры, Закрыв за собой дверь. Я настолько была всему удивлена, Что не смогла даже его поблагодарить За поздравление «Юль, а где Пашка?» «Он в ванной, зубы чистит». «Вы только что встали?» «Да, сегодня суббота». Пожала я плечами. И тут сын вышел из ванной. Увидев огромного медведя, бросился к нему. «Дядя Вова, вы пришли!» Сын очень был рад незваному гостю. Да что скрывать, я тоже обрадовалась Вове. «Привет, бандит! Я не мог не прийти!» Вова заключил сына в объятия. И как только за несколько минут, пока меня не было... Они смогли найти общий язык. Наверное, это и называется связь между ребенком и родителем. — А это мне? — Башку удивленно посмотрел на медведя. — Тебе. А вот еще. Вова взял коробку, которая стояла около стены, и протянул сыну. — Что это? — ребенок удивленно посмотрел на мужчину. — Железная дорога. Вот это класс! Сын был на седьмом небе от счастья от таких подарков. Самое дорогое, что я ему дарила на празднике, это дешёвая радиоуправляемая машинка, а здесь целая железная дорога. Даже подумать страшно, сколько она стоит. А это маме. Мужчина протянул мне пакет с продуктами. Не стоило. У нас есть продукты. Мы не голодаем. Не вредничай. Приготовь лучше праздничный стол. А мы пока пойдем дорогу собирать. Вова вел себя прямо как хозяин. Хотя он вести себя чувствовал хозяином. Они с Пашкой отправились в детскую комнату. Разбирать подарки. А я пошла на кухню готовить праздничный стол. Когда открыла пакеты, был шок. Там лежали колбасы, сыры несколько видов, красная, черная икра, фрукты, овощи, соки и ещё много того, что мы не могли позволить себе в нашей с Пашкой жизни. В сердце закралась обида. Стало завидно, что Вова, не задумываясь, это может позволить себе в любой день. В то время как мы в будни ели лишь супы и каши, только по праздникам могли позволить себе деликатесы, и то самые дешёвые. Я на скорую руку сделала пару салатов, нарезку, разложила это всё на столе и пошла в детскую комнату. Тихонько подкралась к открытой двери и увидела, как Пашка и Вова собирают железную дорогу. Загляделась на эту картину давно мечтала чтобы у сына был отец который мог многому его научить да и просто чтобы у пашки был такой человек с которым он сможет делиться секретами доверять пойдемте к столу проговорила я и две пары глаз одновременно посмотрели на меня мам ну можно еще чуть чуть пособел нет паша «Ты еще не завтракал. Пошли, поешь и хоть целый день сиди со своей дорогой!» «Ну, мам!» – застонал сын. «Паш, маму нужно слушаться. Пошли мыть руки. Потом соберем дорогу!» «Холосо!» – проговорил расстроенно сын и пошел мыть руки. Но когда он увидел стол, забитый вкусностями забыл про свою железную дорогу и с удовольствием стал наворачивать деликатесы. Пашка, ты в курсе, что твоя мама – самая лучшая на свете?» спросил Вова, а я чуть не подавилась хлебом от его слов. «Знаю», – сказал сын и продолжил есть. «Правда, Юль, твоя еда – это просто нечто!» Вова уплетал салатой за обе щеки, так что за ушами трещала. «Когда ты последний раз ел?» — с улыбкой произнесла, глядя на него. Мне всегда нравилось, как Вова ест мою стряпню. Он все время говорил, что я готовлю лучше всяких шеф-поваров. Домашнюю еду очень давно. Ты даже не представляешь, как давно. По твоему аппетиту это заметно. После того как мы поели, мужчины ушли дальше строить свою дорогу. а я прибралась на кухне и воспользовавшись тем, что Пашка занят, села за работу. Нужно было доделать еще пару отчетов